Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись, махавшей косой. Тут был молодой, малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тить. Пока сбе дядькой Левина маленький худенький мужичок. Он не сгибаясь шёл передом, как бы играя косой, срезавая свой широкий ряд. Левин слез с лошади и привязав её у дороги, сошёлся с Титом, который достав из куста вторую косу, подал её. "Готово, барин, бреет, сама косит", сказал Тит с улыбкой, снимая шапку и подавая ему косу. Левин взял косу и стал примериваться. Кончившиеся свои ряды, потные и весёлые костцы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 И левен, давно не косивший и смущённый обращёнными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса. Насажена не ладно. Рукоятка высока. Вишь, ему сгибаться как? сказал один. Пяткой больше налегай, сказал другой. Ничего, ладно, настрейкайся, продолжал старик. Вишь,